вышли из дома, когда во всех окнах погасли и Один за одним мы видели, как уезжает последний трамвай Ездят такси, но нам нечем платить, и нам нечем ехать Мы гуляем одни, на нашем кассетнике кончилась плёнка, смотай Видели ночь, гуляли всю ночь до утра Теперь в квартире твоей Сними свою обувь мы будем ходить с Есть сигареты и бутылка вина, и она поможет нам ждать, поможет поверить, что все спяты мы здесь вдвоем. Vi